Павел Иванович Мельников-Печерский На горах Часть первая Глава первая От устья Аки до Саратова и дальше вниз Правая сторона Волги горами зовется Начинаются горы еще над Окой, выше Мурома Тянутся до нижнего, а потом вниз по Волге, и чем дальше, тем выше они. Редко горы перемежаются, там только где с правого бока река в Волгу пала, а таких рек немного. Места на горах не дать не взять окаменелые волны бурного моря. Горки, пригорки, бугры, холмы... Изволоки, грядами и кряжами тянутся во все стороны междолов, логов, оврагов и суходолов. Реки и речки колесят во все стороны, пробираясь смешу горий и на каждом изгибе встречая возвышенности. По иным местам нашей Руси редко такие реки найдутся, как Пьяна, Свияга да Кудьма. Пьяна упоминается в летописях. Русские поселились на ней в половине XIV века, и тогда еще по поводу поражения Нижегородской великокняжеской рати ордынским царевичем Арапшой сложилась пословица «За пьяной люди пьяны». Еще первыми русскими насильниками, пьяной, река зато прозвана, что шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба, и, пройдя верст пятьсот за крутасами до да изворотами, подбегает к своему истоку, и чуть не возле него в суру выливается. Свияга, та еще лучше куролесит, подошла к Симбирску, версты полторы до Волги остается, нет, повернула таки в сторону и пошла с Волгой рядом. Волга на полдень, она на полночь, и верст три старейки друг дружке навстречу текут, а слиться не могут. Кудьма, та совсем каке подошла, только бы влиться в нее, так нет, вильнула в сторону, до верст за сотню оттуда в Волгу ушла. Не захотелось сестрицей ей быть, а дочерью Волгиной. Так говорят. И другие реки и речки на горах все до единой извилисты. Из древли та страна была крыта лесами дремучими. Сидели в них мордва, черемиса, булгары, буртасы и другие языки чужеродные. Лет за пятьсот и более того русские люди стали селиться в той стране. Константин Васильевич, великий князь Суздальский, в половине XIV века перенес свой стол из Суздаля в Нижний Новгород, назвал из чужих княженей русских людей и расселил их по Волге, по Оке и по Кудьме. Так летпись говорит, а народные предания вот что сказывают. На горах то было на горах Надятловых. В книге большого чертежа а Нижний Новгород стоит на Дятловых горах. Мардва своему богу молится, к земле матушки на восток поклоняется. Едет белый царь по Волге реке, плывет государь по Волошке на камешке. Как возговорит белый царь людям своим, «Ой, вы гой, еси, мои слуги верные, слуги верные и неизменные! Выпадите-ка, поглядите-ка на теле на горы на Дятловые. «Что там за березник мотается?» «Мотается, шатается, к земле матушки преклоняется». Слуги пошли, поглядели, назад воротились, белому царю поклонились, великому государю такую речь держат. «Не березник, кто мотается, шатается, мордва в белых балахонах богу своему молится, к земле матушки на восток преклоняется». Вопросил своих слуг белый русский царь, а зачем мордва кругом стоит, и с чем она Богу своему молится? Ответ держат слуги верные. Стоят у них в кругу бодьи могучие. В руках держат мордва ковши заветные, заветные ковши большие на большие, хлеб да соль на земле лежат, каша, яичницы на рычагах висят, вода в чанах кипит, в ней говядину. Янбет варит. Янбет — один из прислужников Вазати, мордовского жреца. «Как возговорит белый русский царь! Слуги вы мои! Подите, дары от меня мордве отнесите! Так ей на Маляне скажите!» Маляна — общественное моление. «Вот вам бочонок серебра, старики! Вот вам бочонок злата, молельщики!» На мордовский малян вы прямо ступайте, мордовским старикам серебро-злато отдайте. Верные слуги пошли, царский дар старикам принесли. Старики серебро-злато приняли, сладким суслом царских слуг напояли. Слуги к белому царю приходят, вести про мордву ему доводят. Угостили нас мордовские старики, Напоили суслом сладким, Накормили хлебом мягким а мордовские старики, от белого царя казну получивши, после маляна судили-редили, чтобы белому царю дать, чтобы великому государю в дар от мордвы послать. Меду, хлеба, соли набрали, блюда могучие наклали, с молодыми ребятами послали. Молодые ребята, приуставшие сели, мед, хлеб, соль поели. Старики день не узнают. С земли до желто песку в блюда накладали. Наклавши, пошли и белому царю поднесли. Белый русский царь землю и песок честно принимает, крестится, Бога благословляет. Слава тебе, Боже, царю, что отдал в мои русские руки мордовскую землю. И поплыл тут белый царь по Волге реке, поплыл государь по Волошке на камешке, в левой руке держит ведро русской земли, а правой кидает ту землю по берегу и где бросит он горсточку, там город ставится, а где бросит щепоточку, там оселеньицы. Таковы сказания на горах. Идут они от дедов, от прадедов, и у русских людей, и у мордвы, с черемисы о русском соселении по Волге предание одно. Русские люди, чуждую землю заняв, селились в ней по путям, по дорогам. Вдали они не забирались чтоб среди враждебных племен быть наготове на всякий случай друг к дружке поближе. Путями, дорогами реки были тогда. И досели только по рекам приметны следы старорусского расселения. По Волге, по Оке, по Суре и по меньшим рекам живет народ совсем другой, чем в долетних. Ростом выше, станом стройней, из себя красивей, силою крепче, умом богаче соседей издавна обрусевшей мордвы, что теперь совсем почти позабыла и древнюю веру, и родной язык, и предание своей старины. Местами мордва сохраняет еще свою народность, но с каждым поколением больше и больше русеет. Так меж Сурой и Окой. Ниже Сурского устья, верст на двести по обе стороны Волги, сплошь чужеродцы живут. Они не русеют. Черемисы, чуваши, татары. И ниже тех мест по Нагорному берегу Волги встретишь их поселения. Но от Самарской Луки вплоть до Астрахани сплошь русский народ живет. Только около Саратова, на лучших землях Пшеничного царства, немцы поселились. И живут они меж русских тою жизнью, какой живали на далекой своей родине, на прибрежьях Рейна и Эльбы. «Велика! Обширна ты, матушка наша! Земля светорусская. В волю простора, в волю раздолья. Всех, матушка, кормишь, одеваешь, обуваешь. Всем, мать-кормилица, хлеб даешь. И своим, и чужим, и родным сынам, и пришлым, и с чужепасынкам. Любишь гостей угощать. Кто не пришел всякому, милости просим. Честь до да места к русскому хлебу до да соли. Но ничего, нас не объедят. В старые годы на горах росли леса кандовые, Местами доселе не уцелели. Больше по тем местам, где чуваши, черемиса да мордва живут. Любят те племена леса дремучие да рощи темные. Ни один из них без нужды деревца не тронет. Ранить лес без пути — по ихнему грех великий. По старинному их закону — лес — жилище богов. Лес истреблять, божество оскорблять, его дом разорять кару на себя накликать. Так думает Мордвин, так думают и Черемис, и Чувашанин. И потому еще, может быть, любят чужеродцы родные леса, что в старину, не имея ни городов, ни крепостей, долго в недоступных дебрях отстаивали они свою волюшку. Сперва от татар, потом от русских людей. «Русский не то, он прирожденный враг леса». Свалить вековое дерево, чтобы вырубить из сука ось, либо оглоблю, сломить ни на что не нужное деревцо, ободрать липку, иссушить березку, выпуская из нее сок, либо снимая березу на подтопку, ему нипочем. Столетние дубы даже ронит, обобрать бы только с них желуди свиньям на корм. В старые годы, когда шаг за шагом Русь отбивала у старых насельников землю, нещадно губила леса, как вражеские твердыни привычка осталась. И теперь на горах, где живут коренные русские люди, не помесь с чужеродцами, а чистой славянской породы, лесов больше нет. Остались кое-где рощицы, кустарник, доёрники. По иным местам таково безлестно стало, что ни прута, ни лесинки, ни барабанные палки. Такая голь, что кнотовища негде вырезать, парнишку нечем посечь. Сохранились леса в больших помещичьих имениях. Да и там в последние годы сильно поредели. Лесные порубки в чужих дачах мужиками в грех не ставятся, на совести не лежат. Лес никто не садил, толкуют они, это не сад. Сам Бог на пользу человеком вырастил лес, значит руби его сколько тебе надо. Хлебопашество главное занятие нагорного крестьянина, но повсюду оно обруку с каким ни наесть промыслом идет, особливо по речным берегам где живет чистокровный славянский народ. В одних селениях слесарничают, в других скорняжничают, шорничают, столярничают, веревки вьют, сети вяжут, проволоку тянут, гвоздь куют, суда строят, сундуки делают, из меди кольца, наперстки, кресты-тельники, да бубенчики льют, всего не перечесть. Кроме того, народ тысячами каждый год в отхоже промысла расходится. Кто в Лоцмана, кто в Астрахань, на вонючие рыбные Атаге, кто в Сибирь на золотые приски, то в Самарские степи пшеницу жать. Всего больше уходило прежде народу в бурлаки. Теперь пароходство в конец убило этот тяжелый и вредный промысел. И слава богу! А хоть до отхожих работ на горный крестьянин. Он не степняк-домосед, что век свой на месте сидит, словно мед киснет и опричь соседнего базара, да разве еще своего уездного города нигде не бывает. Любит нагорный крестьянин постранствовать, любит людей посмотреть, в себя показать. «Дома сидеть, ни гроша не высидишь», — он говорит. «Под лежачий камень и вода не течет. На одном месте и камень мохом обрастет». Нет годного на стране промысла. В извоз едет зимой. Не ту избойну, мочуну грушу, допаренную репу по деревням поедет менять на кость, на тряпье, на железный полом. До того велика у нагорных крестьян охота по чужой стране побродить, что из стари завелся у них такой промысел, какого о еще литовских сморгонь на всем свете нигде не бывало. В Сергачском уезде деревень до тридцати медвежатным промыслом кормился, жилось кормилась а в добрых достатках. Закупали медвежат у соседних Чуваш до да, Черемис Казанской губернии, обучали их всякой медвежьей премудрости, как баба в нетопленной горнице угорела, как малые ребята горох воровали, как у Мишеньки с похмелья голова болит. Хаживали сергачи со своими питомцами, куда глаза глядят. Ходили вдоль и поперек по русской земле, заехали ли и в Немечину на Липецкую ярмарку. Липцик. И старевелся тот промысел. Еще на Стоглавом соборе, жалуясь Грозному на поганские обычаи, архиереи просергачей говорили, что они «кормящие и хранящие медведя на глумление и на прельщение простейших человек. Велею беду на христианство наводят». Стоглав. Глава 93. Силён, могуч, властен и грозен был царь Иван Васильевич, а медвежатников извести не мог. Изводил их саксонский король а в конец погубило заведенное недавно общество покровительства всяким животным, притч человека. Тому назад, лет с 50, пятьдесят, потешали сергачи на Липецкой ярмарке тамошний люд медвежью пляской. Какой-то немец с лесным боярином обошелся невежливо и снял с него Михаила Иванович костяную шапку. В ужас впали немцы. Шуткаль! Целого подданного лишился саксонский король а их у него и без того не ахти много». Пожалобились, воспретили сергачам по чужим царствам медведей водить. Ни почем бы это было медвежатником. Русская земля длинна, широка, не клином сошлась, есть где лесному боярину разгуляться, потешиться. Сердобольные покровители животных вступились за Мишеньку. «Как, дескать, можно по белу свету его на цепи таскать? Как, дескать, можно Михаила Ивановича палкой бить?» в ноздри кольцо ему пронимать. Воспретили. В тридцати деревнях не одну сотню ученых медведей мужики перелобанили, а сами по миру пошли. все таки отхожий промысел. А что в прежние времена с сергачами бывало, того не перескажешь. Но, к слову, пришлось рассказать, как ученых медведей пленным французам на смотр выставляли. Когда французы из московского полымя попали на русский мороз, Забирали их тогда в плен сплошь да рядышком, и тех полонянников по разным городам на житье рассылали. И в сергач сколько-то офицеров попало, полковник даже один. На зиму в город помещики съехались, ознакомились с французами и по русскому добродушию приютили их, приголубили. Полонянникам не житье, а масленица. А тут подоспела и настоящая весела, честномасленица, семикова племянница сегодня блины завтра блины конца оперированием нет и разговорились пленники с радушными хозяевами про то что летом надо ждать не забудет говорят наполеон своего сраму новое войско сберет опять на россию нагрянет а у вас все истощено весь молодой народ забран в полки не сдобровать вам не справиться капитан исправник случился тут говорит он французам правда ваша Много народу у нас на войну ушло. Да эта беда еще не великая. Медведей полки на французов пошлем. Пленники смеются, а исправник уверяет их. Сама удивелено к весне полк медведей обучить, и что его новобранцы маленько к службе уж привыкли. Военный артикул дружно выкидывают. Послезавтра милости просим ко мне на блины. Медвежий батальон, насмотр вам представлю. А медвежатники по белу свету шатались только летней порой, зимой-то все дома. Повестили им от исправника, вели бы медведей в город к такому-то дню. Навели зверей с тысячу, поставили рядами, стали их заставлять палки на плечо вскидывать, показывать, как мало ребята горох воровали. А исправник французам. Это, говорит, ружейным приемом, да по-егерски ползать они обучаются. «Диву французы дались!» Домой отписали «Сами де своими глазами медвежий батальон видели». Стой, видно, поры французы медведями нас и стали звать. Чуть не по всем нагорным селениям каждый крестьянин хоть самую пустую торговлю ведет. Кто хлебом, кто мясом по базарам переторговывает, кто за рыбой в Саратов ездит, да зимой по деревням ее продает, кто сбирает тряпье, овчины, шерсть, Иной строевой лес сунжи до да нем догоняет. Реки в Костромской губернии текут по лесам. Есть и напольные мясники, что кошек до да собак бьют, да шкурки их с корнякам продают. Мало-мальски денег залежных накопилось, тотчас их оборот. Ежели по скорости мужик не свихнется, выйдет в люди, тысячами зачнет ворочать. Бывали на горах крепостные с миллионами. У одного лысковского, барского мужика в Сибири, свои золотые промыслы были. Лысково, село на Волге. Теперь на горах немало крестьян, что сотнями десятин владеют. Зато тут же рядом и беднота непокрытая. У иного двор крыт светом, обнесен ветром, платье что на себе, а хлеба что в себе, гольда перетыка, и голые и боса, и без пояса. Такой бедности незаметно, однако ж поблизости рек. Только в местах от них удаленных можно встретить ее. Общинное владение землей и частые переделы — вот где коренится причина той бедности. Чуть не каждый год мир община переделяет поля. Оттого землю никто не удобряет. Что где за прибыль на чужих работать? На дворах на возу пролезть негде, а на поле не воза. Землю выпхали, пошли недороды. Нет корысти в переделах, толкует каждый мужик, а община мир то и дел запередел. И богатые, и бедные в один голос жалобятся на те переделы, да поделать ничего не могут. Община. Зато кому удастся выбиться из этой прах ее возьми общины, да завестись хоть невеликим куском земли собственной, тому ее неплохое. Земля на горах родит хорошо. В лесах за Волгой бедняков, какие живут на горах, навряд найти. Зато и за волжским тысячником далеко до нагорных богачей. Только эти богачи для бедного люда не в пример тяжелее, чем заволжские тысячники. Лесной народ добродушней, проще, а на горному пальца в рот не клади. Нагорный богач норовит из осьмины четвертину вытянуть, из блохи голенище скроить».